Глава тридцать вторая Полковник Шумаков приехал в следственный комитет в конце рабочего дня и зашел в кабинет Петелиной. Его появление было неожиданным для Елены. Мелькнула мысль, уж не думает ли полковник ухаживать за ней. То на обед с вином приглашает, а сейчас на ужин позовет. Хорошо, что без цветов явился. — Я к тебе, Елена, — зачем-то пояснил Шумаков. Петелина с наигранным удивлением окинула взглядом пустой кабинет. — А я угадала. Спасибо за подсказку. Однако полковнику было не до шуток. Он хмурился, мучительно подбирая слова. — Тут такое дело. Решил лучше не по телефону, а лично. Петелину обожгла догадка. Она вспомнила про результаты экспертизы улик с места убийства Беспалова. Отпечатки пальцев и следы ДНК указывают на Валеева, а она так и не сообщила об этом полковнику. — Я тоже хотела лично с вами поговорить, — спохватилась следователь и выдвинула ящик стола, где хранились переданные Устиновым заключения экспертизы. — Раз уж я первым начал. Геннадий Александрович сел напротив Елены, смахнул невидимую соринку со стола. — Тогда по старшинству, — согласилась Петелина. «Ты про мой возраст?» Шумаков вытянулся, чтобы выглядеть стройнее. «Вы молодой полковник», — нашла комплимент Петелина. Она попыталась улыбнуться, но наткнулась на мрачный взгляд собеседника. «Я про Валеева навел справки, ну, чтобы отозвать из командировки. Тут мне сказали...» Шумаков вновь осунулся. «Что?» Геннадий Александрович набрал в грудь воздух и выпалил. Группа Валеева выехала на блокпост и попала в засаду. Их машину обстреляла диверсионная группа противника. Двое наших погибли, один тяжело ранен. Валеев среди них не числится. Повисла пауза. Елена с трудом выдавливала слова. — Как это понимать? Валеева и Скали предполагали, что отполз, затаился, но не нашли. Где Марат? Окончательно встревожилась Елена. Скорее всего, он в плену. Так мне сказали. На минуту Елена застыла, осмысливая услышанное. Плен, пытки, смерть. Она побледнела, в уголках глаз появилась жгучая резь. По щекам покатились слезы. Шумаков засуетился, подал салфетку, принес воды. — Ну что ты, Лена, успокойся. Возьми себя в руки. Плен не самое страшное. — Марат жив? — Точно неизвестно. Елену затрясло от рыданий. Шумаков обнял ее. Она уткнулась в мужское плечо. Полковник гладил ее и приговаривал. В таком состоянии я тебя за руль не пущу. Собирайся, я отвезу тебя домой. — Геннадий Александрович! — Лена, давай без фамильярностей. Между собой зови меня Геной. Уже в машине по пути домой, когда Петелина внешне успокоилась, Шумаков спросил. — Ты о чем хотела поговорить? — Петелина вспомнила про выдвижной ящик стола с уликами против Валеева. Кажется, ящик так и остался незакрытым. — Теперь неважно, — сказала она. — Лена, ты можешь во всем на меня рассчитывать. — Геннадий Александрович... — Гена, — поправил Шумаков. — Гена, что мне делать? — Будем ждать. — сказал Шумаков так, будь то они стали единым целым. Ночью Елена долго не могла заснуть, забылась под утро. Проснулась от настойчивого крика Саши. Малышу было не до проблем взрослых, он звал маму. Елена покормила сына и поняла, что не сможет сегодня работать. Она позвонила Харченко, отпросилась со службы. Начальник уже знал про ситуацию с Валеевым. но все равно разочаровался. Положил трубку с мыслью, наверное, прав генерал, женщине на руководящей должности не место. Оставшись дома, Елена освободила маму от обязанностей няни. После встречи с бывшим мужем Ольга Ивановна решительно настроилась подстричься и покрасить волосы в приличном салоне красоты. Вот и появилось время. Погода стояла хорошая, и Елена вывела Сашу на прогулку. Мальчик вертел головой в прогулочной коляске. Они спустились по подземному переходу, чтобы пройти в парк на новую просторную детскую площадку. Там было несколько женщин с детьми разного возраста. Они приглядывали за своими чадами и болтали между собой. Елена никого не знала и не стремилась поддержать разговоры о детишках. Она была сосредоточена на тяжелых мыслях, главное из которых не давало покоя, что с Маратом. Одна из молодых мамочек попыталась познакомить свою девочку с Сашей. — Какой шустрый мальчик! — похвалила она Сашу. — А у меня девочка. Вы мама или няня? Елена огорчилась. Уже на маму не тянет или проблемы состарили. Поздно, конечно, родила, зато сама. без суррогатной помощи и даже без Кесарева. — Саша — мой сын, — гордо сказала она и усадила малыша на качели. — А у меня такое прикольное видео. Посмотрите, — неожиданно предложила собеседница. Елена опешила от такой назойливости и собиралась вежливо отказаться, но женщина проявила настойчивость и подсунула телефон. — Тут дядя так похож на вашего сына. В голосе чувствовался яд. Елена увидела первый кадр и содрогнулась, словно ее ударило током. Прикольным видео оказалась сцена допроса Валеева. Избитый Марат с кровавыми ссадинами на лице сидел на табуретке на фоне светлой клеенчатой стенки. Его руки были смотаны скотчем. Кто-то за кадром задавал вопросы. — Имя, звание? — Валеев Марат Амирович. — Не слышу звания. — Майор полиции. — Откуда ты? — Из Москвы. — Поганый москаль, что ты делал в Украине? — Командировка. — Херовка! Сколько наших хлопцев ты убил? — Я не убивал. — Не бреши! Тебя взяли с оружием! «Ты приехал убивать, грабить и насиловать!» «Я не...» В кадре промелькнула резиновая дубинка. От удара по голове Марат свалился с табурета. Алые капли крови брызнули на стенку. Елена зажала рот, чтобы не закричать и не испугать Сашу. Зигзаги эмоций промелькнули в ее голове. На первых секундах живой. Дальнейший ужас затмил радостный всплеск. Затем вверх взяли профессиональные вопросы. Откуда запись у незнакомки? Зачем она показала? Елена посмотрела на женщину и не увидела лица. Яркая помада, непроницаемые темные очки, длинноволосый парик блондинки и панама с широкими полями. Женщина демонстративно стерла видеофайл. Голос из притворно-ласкового стал детским. — Петелина, хотите, чтобы ваш Валеев выжил и попал на обмен? Елена была настолько ошарашена, что не нашлась, что сказать. Лишь вопросительно смотрела на незнакомку. Та диктовала условия. Для этого надо, чтобы транспортная компания Сергея Петелина доставила груз из Грузии в Москву в обход пограничного досмотра. Готовьте фуру. Адрес склада в Грузии и дату получите позже. К прежним вопросам прибавились новые. — Какой груз? — Как передадут информацию? И что будет, если она откажется? Спрашивать не потребовалось. — Связь через телеграмм, — сообщила женщина. — И не делайте удивленное лицо, Елена Павловна. Мы о вас знаем все. Привет, Насте и Ольге Ивановне. — Сергея Петелина нет в стране, я не смогу. Незнакомка оборвала возражение. — Если не выполните требования или проболтаетесь, Валееву будет очень плохо. Женщина взяла за руку девочку и быстро ушла с детской площадки. Петелина сообразила сделать снимок на телефон, когда пара была уже далеко. Елена бросилась к ближайшей бабушке, опекавшей внука. — Я только что разговаривала с молодой женщиной. Вы знаете ее? Раньше видели? — Вашего мальчика я видела здесь с бабушкой, а вас и ее? Пожилая женщина покачала головой. — А что случилось? Петелина посмотрела на других женщин. Одни прохали вокруг своих малышей, другие беззаботно болтали. Никто ничего странного не заметил. Еще бы! Скоротечная встреча на детской площадке была не случайной. Она имеет дело с подготовленным агентом, и не удивится, если та уже сменила парик, переоделась и покидает город. Ничего, ничего страшного. Петелина успокоила бабушку и себя. Ее глаза посветлели. Неизвестность страшнее. Теперь она знает, что Марат жив. Он выжил и, кажется, не ранен. Побои не в счет. Он цел. Только как его вытащить из плена?